Глава 3 Леди Изабель. За обедом, хорошим, сытным, но не настолько вкусным, как в Эберли, обсуждали погоду, клей-хиткорт и его окрестности. Вряд ли лорду и леди Шелтерп было интересно рассказывать про свой дом, но зато это была тема, которая никого не могла задеть и которую все могли поддержать. Джулиус спросил Дэвида о приближающемся суде, но его мать одним взглядом пресекла этот разговор. В этом доме за столом преступления не обсуждались. Потом беседа опять перешла к библиотеке и к ворону вещей, и Дэвид предположил, что проблема с книгой может разрешиться гораздо проще. Тот самый друг лорда Шелтерпа мог вообще не явиться на объявление завещания. «Вот уж на это мы точно не можем рассчитывать», — усмехнулся Джулиус Шелтерп. «Что он вдруг возьмет и в кои-то веки не явится?» Было видно, что шутка, которую поняла только его мать, ему понравилась. Леди Шелтерп сдержанно улыбнулась и перевела взгляд на Хардвик и Лакея, которые прислуживали за столом, а сейчас, пока перемены блюд не было, неподвижно стояли у заполненного белоснежным фарфором буфета. Хардвик, Селлерс, оставьте нас на минуту, пожалуйста, распорядилась леди Шелтерп. Когда прислуга вышла, леди Шелтерп сложила ладони перед грудью, соединив кончики пальцев точно для молитвы, и на пару мгновений замерла. Все остальные тоже замерли, ожидая, что же она скажет. Мисс Бирн, Дэвид, дело в том, что ее губы чуть скривились. Нужно кое о чем вас предупредить во избежание недоразумений и неловких ситуаций. По завещанию моего мужа книга должна быть передана сэру Фрэнсису Лайлу. Сэр Фрэнсис — наш сосед. Не в буквальном смысле. Он тоже живет в Клейхите, но его дом находится по другую сторону реки. Он был близким другом моего мужа. Они росли вместе. Здесь не так много семей нашего круга, и Фрэнсис оказался единственным мальчиком, с которым Родерик мог играть. Он часто гостил в этом доме. Он поступил в тот же колледж в Кембридже, что и Родерик. Также сэр Фрэнсис всегда был дружен с леди Изабель, младшей сестрой моего мужа. Правильнее сказать, он с ранней юности испытывал к ней чувства. Леди Шелторп вздохнула, словно собираясь силами, для того чтобы продолжить они даже были помолвлены, но помолвка расстроилась сейчас леди Изабель живет здесь, и сэр фрэнсис часто ее навещает очень часто добавил Джулиус шелтерп с многозначительной ухмылкой дня не проходят поэтому не дала ему договорить леди шелтерп вы будете часто видеть здесь сэра фрэнсиса это несколько На бледных щеках леди Шелтерп выступил румянец. Несколько необычно, да. Но леди Изабель сейчас переживает тяжелый период. Она потеряла брата, и поддержка старого друга пришлась очень кстати. Сэр Фрэнсис, разумеется, не знает, что ему завещана книга, и что мы не можем ее найти, поэтому не упоминайте про это в разговоре с ним. Если он вдруг поинтересуется, чем вы тут занимаетесь, а он обязательно поинтересуется, скажите, что вы, к примеру, изучаете мемуары лорда Шелтерпа». «Мемуары лорда Шелтерпа?» — переспросила Айрес. «А они существуют?» «В каком-то виде?» С легким пренебрежением ответила леди Шелтерп. «Мой муж писал их лет 10 если не 15 и так и не завершил». Дошел до 20-х годов, кажется, не знаю, о чем уж он писал. Он был ранен на войне и получил медаль, но все равно ума не приложу, кому было бы интересно читать историю его жизни. Во всем остальном она удручающая и непримечательна. Но мемуары где-то есть, и раньше Родерик часто про них говорил. Даже слишком часто, пожалуй. Бедняга Лайл точно от него настрадался, так что... Он не удивится. «Разве что тому, что кто-то мог заинтересоваться этим сочинением. Вы ведь изучали историю в колледже?» — обратилась леди Шелтерп Кайрис. «Скажите ему, что пишете работу о Великой войне и решили с этой целью изучить мемуары участников. В кабинете лежат несколько папок. Думаю, вы легко их найдете. У Родерика все было подписано». «Хорошо». Если сэр Фрэнсис меня спросит, скажу про мемуары. Я их поищу. Возможно, там есть описание его системы расстановки книг. Попробуйте. Но не думаю, что вы там что-то найдете. Он увлекся своей безумной системой уже после того, как забросил мемуары. И, признаться, я не знаю, какое из этих увлечений было хуже. Леди Шелтроп, полная жалости к себе, покачала головой. «Мне больше нравилась библиотека» сообщил Джулиус, когда отец начинал возмущаться отсутствием стандартов на ширину книги или на высоту, неважно, в общем, про стандарты слушать было скучно, но куда приятнее, чем про траншейную стопу. Траншейная стопа — разновидность обморожения ступней, которая возникает при плюсовых температурах от длительного пребывания в холоде и сырости широко распространилась среди солдат во время Первой мировой войны. Леди Шелтер возвела очи горе. После обеда Айрис отправилась в библиотеку. Несколько минут она просто осматривала ряды полок и расставленные на них книги. Надо было заняться каталогом, но Айрис пока оттягивала этот момент. Боялась, что заглянет туда и ничегошеньки не поймет. Пока она ходила между шкафами, показалось солнце впервые за весь день. И на покрытый коврами пол легли яркие солнечные квадраты. Некоторые казались более темными. Айрис повернулась к окну и увидела, что часть стекол разрисована. Рисунки поблекли, но на некоторых еще можно было различить геральдических животных шалтерпов волка и оленя. На остальных были солнце, звезды, луна в разных фазах. Скорее всего, опять что-то, связанное с идеей дома-календаря. Дверь в библиотеку открылась. «Уже начали поиски?» — спросил Дэвид Вентвард, который, видимо, закончил важный разговор, для которого Джулиус утащил его почему-то в бильярдную. «Думаю, с чего начать?» — ответила Айрис. «Лорд Шелтроп должен был составить описание своей системы, какой-то справочник». Эти цифры невозможно запомнить, надо будет поискать в кабинете». «Сколько тут примерно книг?» спросил Дэвид. «Я думаю, тысяч семь-восемь. В кабинете вряд ли больше трехсот. Но миссис Хардвик показала мне еще одну комнату, бывшую гостиную, которая тоже превращена во что-то вроде библиотеки. Она сказала, что когда шелтерпы решили отказаться от дома в Лондоне, то книги привезли сюда». Там почти все шкафы разные, тяжело посчитать, но тысячи три есть. Дэвид вздохнул. И что вы про это думаете? Айрис потерла лоб. Попробуй разобраться, даже если не найду справочник. Система должна быть логичная и, скорее всего, основана на одной из существующих. Если не Дьюи, то универсальная десятичная. А еще, оказывается, возле каждой полки есть номер или, скорее, индекс. Они написаны химическим карандашом прямо по дереву. Дэвид подошел к одному из шкафов и начал присматриваться. Как я поняла, цифра — номер шкафа, а полки обозначены буквами «самая верхняя» — «А» и так далее. Нумерация шкафов тоже понятная — от той двери к этой. Потом посчитаны те, что стоят поперек комнаты. Еще один признак четкой системы. Это уже шаг к победе, ободряюще сказал Дэвид. Айрис задумчиво наклонила голову. Только я не уверена, что. Что? спросил Дэвид, когда она не договорила. Мне кажется, книги здесь нет. Может, она где-то в доме, конечно, но не на своем месте в библиотеке. Почему вы так думаете? Лорд Шелторп не стал бы ставить ее на полку. Когда человек боится, что скоро умрет, то он. Он поступает как-то иначе. Я пытаюсь представить на его месте себя или других людей, которых знаю. Если бы я хотела что-то оставить другому человеку, я бы, наоборот, положила эту вещь на видное место. Соглашусь. А если бы он опасался, что книгу могут украсть, то передал бы поверенному, когда исправлял завещание. Это вообще-то самый разумный поступок в той ситуации. Я бы на его месте сделал так. Похоже, он не опасался за книгу. «Все об этом говорят», — добавил Дэвид, — «и тетя, и Джулиус. Ее просто незачем воровать. Может, это какая-то шутка?» «Значит, надо понять, у кого здесь самое странное чувство юмора, и мы раскроем это преступление». «Это не преступление. Даже не знаю, как это назвать. Я тоже не знаю». Айрис наугад вытащила одну из книг в коричневой обложке. «Но есть такое ощущение, вроде предчувствия, что что-то здесь не то. Вряд ли это преступление. Больше похоже на глупое недоразумение. Что-то здесь не то», — повторила Айрис и захлопнула книгу. «Я разговаривала с инспектором Гадардом». Дэвид Вентвард резко вскинул голову и непонимающе посмотрел на Айрис. «Давно», — пояснила она, — «когда он только приехал в Эберли». И он рассказал про свой принцип работы – доверять чутью. В сложном деле всегда находится какая-то странность, нестыковка. Надо ее обнаружить, и рано или поздно она выведет в нужном направлении. Я не помню его слова в точности, но общая идея такая. А в истории с книгой есть эта нестыковка. Что-то не вяжется, сложно сказать, что именно, но что-то есть они что-то не договаривают извините опомнилась айрис я не обвиняю ваших родных во лжи просто я понимаю о чем вы странность я могу понять почему лорд шелтерб завещал книгу другу из чисто сентиментальных соображений может быть они читали ее в парке под сенью деревьев и вспоминали юность охоту в полях или к примеру первые дни в колледже возвышенным тоном продекламировал Дэвид. Но дальше становится непонятно. Или книга не имеет ценности, кроме сентиментальной, и тогда дядя мог спокойно положить ее на стол в кабинете, и никто бы и не подумал ее забирать. Или книга имеет ценность, но тогда дядя отдал бы ее поверенному, чтобы обезопасить, а он этого не сделал. Значит, книга объективной ценности не имела, И зачем кому-то ее забирать, не ясно. Какая-то ерунда. Вот про это я и говорю. Практически парадокс. А может, книга действительно стоит где-то на полке? Все-таки дядя Родерик перенес инсульт. На вид все было хорошо. Он только говорил неразборчиво, но, может быть, у него были какие-то еще нарушения, которых не заметили. Вы исходите из того, что он должен был поступить логично, а он... Ну, просто был не в себе. Тогда не буду терять время. Айрис вернула книгу на полку и займусь каталогом. А мне пора возвращаться в Лондон. И вы можете уехать вместе со мной, если не хотите за это браться. Я останусь. Айрис, вы уверены? Да, я уверена. Может быть, я смогу помочь. По крайней мере, постараюсь. А если не получится, что ж. Зато я увижу много нового и поживу в Графском замке. Вы же понимаете, что я в Эберли приехала не потому, что так уж хотела каталогизировать вашу библиотеку. Из любопытства? Да, хотя из-за денег, конечно, тоже. А еще, если бы я не поехала в Эберли, то мне пришлось бы отправиться в школу для девочек и подтягивать отстающих по истории. А это не то, чем я хочу заниматься. А чем хотите? Дэвид смотрел на нее так, как будто ему был очень важен ответ, и как будто он был готов исполнить любое желание, которое бы она озвучила. «Я не знаю. До сих пор», — грустно призналась Айрис. «То есть мне нравилось то, чем я занималась в колледже — история, рукописи, исследования. Но такую работу получить не удалось. Нашлись люди лучше меня. А что делать дальше, я пока не решила». У вас, наверное, никогда не было такой проблемы. Да, я всегда знал, чем буду заниматься. Вернее, чем должен заниматься. По-моему, это хорошо знать заранее. Для кого-то может быть и плохо, например, когда у человека есть мечта, и он чувствует призвание. Хочет стать ветеринаром или воздушным гимнастом, а должен управлять семейным бакалейным магазином. Но редко у кого есть такая мечта. Не в фильмах и в книгах, а в обычной жизни. Большинство людей понятия не имеет, чем хочет заниматься. «Мне кажется, вам нравится то, чем вы занимаетесь сейчас», — сказал Дэвид. Чуть подумав, Арис кивнула головой. Дэвид Вентвард был прав. Ей нравилось. Не просто перебирать книги на полках, а искать, разбираться, докапываться до правды. Когда она увидела имя Мэнтона Уайта на последней странице луны-близнеца, то испытала странное чувство, тайную и немного пугающую радость, ощущение, что нащупала след, ведущий непонятно к чему, но след. Это невинное и пока ничего не значащее совпадение казалось предвестником совпадения более важного, секрета, который ей предстояло узнать как будто снова приоткрылась тайная дверь. «Если вы передумаете, просто берите и уезжайте», — сказал Дэвид. «Не думайте, что обидите этим Шелтерпов, или меня. Меня вы этим точно не обидите, а они... Возможно, вы никогда их больше не увидите. Обещаете?» «Думаете, они будут ужасно со мной обращаться?» Попробовала обратить все в шутку Айрис. «Я бы не назвал Клей Хиткорт очаровательным и уютным местом. «Так что?» «Обещаю», — смущенно улыбнулась Айрис. Снаружи донесся звук, точнее, рев подъезжающей машины. Айрис, в первую секунду не поняв, что это такое было, испуганно развернулась к окну. По подъездной дорожке ехал старый светло-зеленый лендровер. «Это, наверное, леди Изабель», — предположил Дэвид. «Она должна была вернуться после обеда». Леди Изабель понравилась Айрис больше всех остальных обитателей Клей Хиткорта вместе взятых. «Значит, вы собираетесь найти эту книгу?» Спросила она сразу же после того, как Дэвид представил их друг другу. «И как вы думаете это сделать?» Она смотрела на Айрис с живым любопытством. И вся она в сравнении с Леди Шелтер по ее сынам была удивительно легкая, простая, открытая. Дэвид сказал, что Изабель на пять лет младше леди Шайлтера, но на вид как будто на все десять или даже пятнадцать. Встреть Айрис ее на улице ни за что не подумала бы, что ей уже за шестьдесят. Она одевалась, красилась и вела себя как молодая женщина. И в ее случае это не казалось неуместным или комичным. Может быть, как раз потому, что она не прилагала никаких усилий к тому, чтобы выглядеть моложе. Она даже сидину на висках не закрашивала, но та и не бросалась в глаза, потому что волосы были очень светлыми, почти белокурыми. Но даже когда леди Изабель Томпсон улыбалась, глаза оставались грустными. Возможно, она была единственным человеком в этом доме, кто действительно скорбел порода реку Шелтерку. Ни в ком другом признаков печали Айрис не заметила. Вдова носила траур, Но так было принято. Ничего больше. «План такой. Разобраться, по какому принципу расставлены книги в библиотеке, и просто снять книгу с полки», — ответила Айрис. «Если она, конечно, где-то тут стоит». «Конечно, стоит». Равнодушно повела плечом леди Изабель. «Где ей еще быть?» «Надеюсь, леди Шелтерп предупредила вас насчет сэра Фрэнсиса». Вдруг спросила она обеспокоенным тоном чтобы вы при нем не распространялись про книгу. Да, предупредила. Ну и отлично. Леди Изабель поставила свою объемную кожаную сумку на одно из кресел. Она пришла в библиотеку сразу после того, как приехала на том ревущем ленд-ровере. Видимо, кто-то из прислуги ей сказал, что сэр Дэвид с новой гостьей в библиотеке. Леди Изабель выложила из сумки пару перчаток. Пакет мармелада, щетку для волос, шарфик, флакончик шампуня, плотный пакет из коричневой бумаги. «Да где же они, господи!» Почти простонала леди Изабель. «А, вот!» Она извлекла, наконец, из своей удивительной сумки пачку сигарет и блестящую серебряную зажигалку. «Вы курите?» Леди Изабель протянула пачку в сторону Дэвида и Айрис. А когда оба отказались, она достала сигарету себе. А я закурю. И мне будет даже немного стыдно, потому что Родерик никому не позволял здесь дымить. В кабинете, кстати, было можно. А там точно такие же книги. Леди Изабель щелкнула зажигалкой. Безумный день. Просто безумный. Мне надо было столько всего успеть, пока магазины не закрылись, а тут они закрываются рано деревне, что еще скажешь? Если вам что-то нужно будет купить, мисс Бирн, я вас отвезу. Или вы сами водите?» «Нет, я не вожу, но я... я сама доберусь». «Даже не думайте. Сейчас дожди каждый день. Будете по уши в грязи. Мне все равно нечем заняться. Попрошу кого-нибудь из прислуги». Леди Изабель решительно покачала головой. «Ничего не выйдет». Прислуга в этом доме занята похлеще премьер-министра. Она по одной скидывала вещи обратно в сумку. Гвендолин платит хорошо, но они отрабатывают каждый пенни. Здесь всего три человека. Три человека? Изумилась Айрис. На такой дом? Дэвид Вентвард тоже не поверил своим ушам. Если прибавить конюха, то четыре. Но он в дом только спать приходит. А тогда? Миссис милс Повариха, она же экономка, Грейс Хартвик, горничная, и Фред Селлерс. Для большой уборки приходят две девушки из деревни, но Гвендолин все равно не позволяет им убираться в личных комнатах или в тех, где есть что-то ценное. Разве что под присмотром, так что, мисс Бирн, если хотите куда-то поехать, обращайтесь ко мне. «Спасибо, буду знать», — ответила смущенная Айрис. «У нас тут строгая экономия», — сказала леди Изабель, но совсем без осуждения. «Гвендолин хочет летом подновить главный фасад и, может, еще боковое крыло. На третьем этаже щели в стенах, когда дождь, все сырое. Кошмар. Если бы не Гвендолин, дом бы уже был в национальном трасте. А при ней Родерик даже заикнуться про это не смел». «Теперь все перейдет Джулиусу», — сказал Дэвид. Он будет решать. Он будет делать то, что скажет мать». Бледные губы леди Изабель тронула легкая усмешка. И по ней было совершенно невозможно угадать, что же Изабель обо всем этом думает, одобряет или осуждает. Видимо, недоумение было написано у Айрис на лице, потому что леди Изабель пояснила. «Я очень благодарна ей за это. Она спасла Клэй Хиткорт и продолжает спасать до сих пор. «Не думаю, что кто-то другой на ее месте справился бы даже со всеми этими деньгами». Айрис поняла, что леди Изабель имела в виду. Одних денег было недостаточно. Нужен был еще и несгибаемый характер леди Шелтер. «Национальный траст не такая уж и плохая идея», — сказала Айрис. «Семья все равно могла бы жить в доме». Леди Изабель закатила глаза. «Только не говорите это при Гвендолин». Она не потерпит, чтобы пока она принимает ванну, этажом ниже топали туристы и верещали дети. Леди Изабель загасила сигарету о край пресс-папье, стоявшего на столе. Да и мне самой не хотелось бы. Я здесь выросла, и думаю, что если пустить сюда туристов, что-то важное для меня навсегда исчезнет. Уют, ощущение дома, место где ты в безопасности. Леди Изабель замерла, словно о чем-то задумалась. «Да, это прекрасный дом», — сказала Айрис. «Я видела малую часть, но уже под впечатлением». «Вы наверняка не видели парадную Анфиладу. Ее сейчас не открывают полностью, а в детстве мы вчетвером носились по... Ох, вряд ли вам интересно воспоминания полувековой давности. Я бы с удовольствием послушала ваши рассказы, леди Изабель сказала Айрис. «Я говорю это не из вежливости, а совершенно искренне. Мне нравятся истории старых домов, людей, которые там жили». Леди Изабель прикусила нижнюю губу. «Может быть, мисс Бирн, может быть». Арис почему-то немедленно захотелось сказать ей. «Вы можете звать меня Айрис». Но такой шаг должен был сделать тот, кто старше, а не она сама. «Мне пора ехать» заговорил Дэвид. «Не хочу возвращаться под дождем и в темноте». После отъезда Дэвида Айрис не сразу вернулась в библиотеку. Сначала она подошла к телефону, стоявшему на мраморном столике в холле, и позвонила в кибл колледж Ей пришлось дважды перезванивать по другим номерам, но она все же раздобыла телефон профессора Мэнтон-Уайта. Он не был женат и жил в колледже, так что можно было надеяться, что даже в это время возьмет трубку. Он ответил на седьмом гудке, и на фоне играла музыка. Айрис стала неловко. Возможно, у профессора были гости, или он просто отдыхал и слушал любимые пластинки, и тут вдруг звонит мисс Айрис Бирн. Айрис спросила, не отвлекает ли профессора от работы или важных дел, и он сказал, что нет. Работа закончена, и он как раз отдыхает со стаканчиком Шерри. «Но вы ведь позвонили не для того, чтобы узнать, как я провожу вечера, мисс Бирн», — догадался Мэнтон Уайт. «Надеюсь, в Эберли все хорошо?» «Да, там все в порядке. Я сейчас в другом месте у знакомых в Хэрри «Как мило!» «И вам тоскливые зимние пейзажи Хэрри Фордшира напомнили обо мне?» Шерри явно привел профессора Мэнтон Уайта в легкомысленное расположение духа. «Нет, о вас мне напомнила книга, которую я читаю. «Луна-близнец» Питера Этериджа». Айрис ничего больше не говорила, и Мэнтон Уайт тоже молчал. «Что ж...» — наконец произнес он, и что-то отчетливо звякнуло на том конце провода. «Неожиданно. И что вы хотели узнать?» Я пока не дочитала, хотя самые первые страницы Луны, они очень тревожные. У Этериджа был талант. Его талант был очень специфическим и, к сожалению, не ко времени. Ему стоило начать писать раньше. «Луна-близнец» вышла в конце 1938 года. Накануне войны никому уже не было дела до подобных историй, лиричных, тонких, фантасмагоричных. Они не были близки читателю, не отражали его реальность. Луна, конечно, продавалась, но медленно. А как вы думаете, есть ли шанс, что Этериджа откроет после смерти? Что он внезапно станет по-настоящему знаменит? Вы не слышали о таком от ваших коллег или знакомых? Я, кажется, не совсем понял суть вопроса. Скажем, если у кого-то есть одна из книг Этериджа с его автографом, она может представлять какую-то ценность. Я имею в виду не общекультурную ценность, а обычную, ту, которая выражается в деньгах. Сейчас он не особенно знаменит, но если вы хотите сказать, что вам попалась такая книга, прервал ее Мэнтон Уайт, «Луна-близнец с автографом капитана Этериджа», «Нет, моя луна без автографа. Я говорю про другую книгу. Она мне не принадлежит, и вообще все довольно зап...» «Мисс Бирн», — изменившимся голосом проговорил Мэнтон Уайт. «Послушайте меня. Если у вас есть такая книга, храните ее в надежном месте. Она может стоить очень и очень дорого. Не могу гарантировать, но это вполне вероятно. И не вздумайте предлагать ее букинистам. сэр. Я не понимаю. Это не телефонный разговор. Но если у вас или ваших знакомых есть такая книга, то я могу помочь выгодно ее... Её... Нет. Книги как раз и нет. Вынуждена была разочаровать его Айрис. Она пропала. Может быть, просто где-то завалялась, но история подозрительная. Я как раз и пытаюсь выяснить, что в ней такого. Вы знаете? Я знаю, но, как и сказал, это не телефонный разговор. «Я могу к вам приехать», — выпалила Айрис, только потом, подумав, что вообще-то должна сидеть в библиотеке Клея Хиткорта и искать книгу, а не разъезжать по стране. Мэнтон Уайт скрипуче засмеялся. «Ну что же, приезжайте, раз это так важно. Но во вторник утром я еду на конференцию в Лондон. Я приеду в понедельник. Приезжайте. Я свободен с одиннадцати до 3. Я буду...» «Спасибо, что согласились помочь, профессор. И еще, вы сказали, капитан Эторидж, Мне не послышалось?» «Все правильно. Он был офицером в отставке. Пережил ИПР. Химические атаки. Человек очень интересной судьбы». Айрис услышала, как где-то высоко наверху с надрывом заскрижетали ступени лестницы. «Еще раз спасибо, сэр. Но мне сейчас нужно идти. Приеду к вам в понедельник». Айрис не хотела сейчас встречаться ни с кем из семейства Шелтерпов, разве что с простой и милой леди Изабель, поэтому она поторопилась вернуться в библиотеку, пока спускавшийся сверху человек не доскрипел до первого этажа.